Глава вторая. Приложение к недвижимости. Не люблю неожиданности, особенно с утра. Но с утра не чаще всего и происходит, хотя случаются нехорошие странности и в другое время суток. Вот и сейчас сквозь сон я услышал шаги, замершие у двери. Судя по звукам, одиночка, не очень тяжелый. Но это еще ни о чем не говорит. Хорошему убийце доспехи мешают, а может кто-то попроще решил меня облагодетельствовать, Скажем, обыкновенный грабитель. Кто-то вчера мог обратить внимание на мешки, что я перевозил в ангельский дом Мантиса, и догадался, что у них не железный дом, и нанести визит одинокому солдату. А вдруг досталось еще что-нибудь интересное. Или конюх с конюшонком проволтались. Ежели в этих краях за пять талеров можно спроводить приданные дочери, прирежут за феник. Сколько в здешнем талере феников? Кажется, 80. Значит, если прирезать 80 человек, получишь тайлер. Пока думал, руки уже выхватывали меч из ножен, а тело занимало место около косяка, приготовившись к встрече с нежданным гостем. А этот кто-то уже пытается войти, но дверь, запертая на щеков, до открываться не захотела. Тогда я решил помочь визитеру, потихонечку отодвинул запор, резко рвнул створку на себя и едва успел удержать полетевшую комнату пожилую женщину с корзинкой в руках. Доброе утро, кордовало, поприветствовал я кухарку, взял у нее корзинку, садил на стул. Отдышавшись, трепуха едва выговорила. Но, господин Артакс, я чуть не обмочилась со страху. «Чего ж с мечом-то сразу?» Не ждал гостей, хмыкнул я, убирая оружие, наливая воды, заметил. и да голубушка хотя бы постучала вначале. Отпаиваясь, кухарка только трясла головой, придя в себя, сказала с упреком. «У нас никакие двери не запирали. Я в кошмарские комнаты входила без стука. И в спальню хозяйскую усмехнулся я. Но кортулу было не так-то легко смутить». Добрые люди по ночам спать должны, а не по комнатам шастать, арбила слепуха. Подумал хмыкнула. Но коли новый хозяин стучать, прикажет, будем стучать. И на том спасибо, буркнул я, потом спохватился, а ты чего пришла ни свет, ни заря. Так вы, господин Артакс, мне вроде проверку решили учинить. Президентно усмехнулась кухарка. Спросили, мол, умею ли я печенку готовить? Попробуйте. Пробуйте паштет печеночный, тут у меня лепешки из гусиной печенки с луком и специями, тут простая печенка с бабами, а здесь у луковой подливки. Курдула принялась выгружать из корзинки миски и плоски, расставляя их на гостиничном столике. Пробуйте, пробуйте, господин Артакс приговорила стрепуха. Я вам и ложку принесла, и хлебушка свежего, горячий еще. От аромата в голова шла кругом. Я был готов наброситься на все это великолепие, но вспомнил, что не мешало бы привести себя в порядок. «Все у тебя замечательно, но ты подожди, мне бы умыться, да и все прочее». «Да не стесняйтесь вы, господин Артакс», — усмехнулась кухарка. «Я уже старуха старая. Что я мужиков в кальсонах не видела? Хочешь ногишом ходить? Ничего интересного не увижу. Уж насмотрелась я на вашего брата, пока молодой-то была. Могу горшок ночной подержать, если нужно. Мне не трудно, а вам удобнее будет». «Помоги-ка умыться», — присек я слово кухарки, стаскивая ночной рубаху, «бери кувшин и лей на руки». А чего это вы, господин Артак, смыться решили? — удивилась женщина. — Вроде чистый вы. — Вода-то в городе дорогая. Че тратится то Кувшин целый пфеник стоит. Подождите до усадьбы, там колодец есть. — Ты лей, да не блей! — рыкнул я на кухарку. — Ты деньги в своем кошельке считай, а я со своими их сам разберусь. И на спину плесни. Кордула притихла, взяла кувшин и принялась поливать. Ничего не сказала но По молчанию было понятно, что она думает о новом хозяине. И вроде бы ненарожно, залила мне воды ниже поясницы. Пока умывался, слегка посетовал на самого себя. На первый взгляд, кухарка мне показалась женщиной рассудительной и не склонной к поучительству. Обычно первое впечатление о человеке оказалось правильным, а вот поди Покончив с утренним туалетом, сел завтракать. «Мда, готовила курдула божественно. Пожалуй, поварское искусство комбинирует длинный язык». «Замечательно. Отлично», — нахвалил я, уплетая обе щеки. «Ну что, прошла я испытание», — хмыкнул кухарка. «Могу диплом выписать», — пообещал я. А кинул глазами миски плоские, подумал не съесть, и еще она запрямилась, что женщина украдкой глотает стенки. «Ты сама-то поела?» — понтеслась я, и, не дожидаясь ответа, кинул ей на ее же яство. «Помогай!» приличествует простой служанке с господином есть», — строго заявила Курдула. «Ты еще ко мне на работу не нанялась, и жалования не получала», — парировал я. «Считай, что в гости зашла. Давай-давай. Съешь сколько сможешь, остальное мужу отнесешь». Кухарка, помявшись немного, принялась таки за еду, но ела бережно, аккуратно. Нетрудно догадаться, что вдоль поесть давно не удавалось. А может, не то, что вдоволь, а и просто поесть. «Как же ты все успела», — поинтересовался я, — «чтобы поддержать разговор». «А что тут успевать?» — отмахнулась кухарка. Денег выдали, сбегала, докупила. Встала пораньше, отяг зажгла, вот и все. Старик мой еще вчера людей подрядил, камень с белилами купил. Верно, сейчас черепицу торгует. К вечеру конюшня будет готова, а с домом за неделю управимся. Я тут с парой слов перекинулась, говорит, очень вы коней своих любите, особенно гнидого. Томус мой сам в коняках души не чает. Когда госпожа Йорген коней продала, заболел весь. Думала, помрет совсем. Вот какие вы молодцы, порадолся я. Может, еще денег добавить? И того, что дали, хватит. Мы уж и так замучились. Вы, господин, Артак, так, когда деньги давали, не подумали, как их менять-то? Мы со стариком моим вчера полдня пробегали, да все попусту. Пришлось сюда, идти в город. И то за так просто менять никто не хотел, пришлось с мясником на целый месяц о мясе сговориться. Так и ладно, пожал я плечами, чем плохо. А ежели вам его мясо не понравится? — Мясника, — хмыкнул я, — не понравится, мы его есть не станем. — Тьфу ты, что я и сказал то мясника, мясо, — расхохоталась кухарка, а смеявшись, вытерла слезы. Я про другое толкую. — Да понял я, не переживай. Найдем, куда мясо девать. Собаку заведем, что ли ей и скормим, — попытался успокоить Курдулу. — Да вы что, господин Артакс, — разъерошилась кухарка. — Доброе мясо собакам выкидывать. И же решите собак завести, так они за милую душу кашу овсяную с костями стескуют. — Вы, господин Артакс, деньги считать необученные, а на богача похожий, вон брюха к спине прилипло жира ни капли. И посмотреть не на что, шрамы сплошные. Не то рыцарь из безземельных, не то и простой солдат. «А тебе не все равно?» Или, — жестко усмехнулся я, — «у благородных господ и слуги благородные? Не хочешь служить у отставного солдата, ни волить не стану». «Да что вы такое говорите?» — всплеснул руками кухарка. «Мне это какая разница, кем вы были? Хоть солдат бывший, хоть разбойник. Не все ли равно, кому стряпать?» «Тогда к чему ты такие разговоры ведешь?» Курдула слегка замялась и принялась убирать со стола грязную посуду. Те миски, где стол еда, укладывала особо аккуратно. «Подожди, голубушка!» — остановил я кухарку. Ему ноги на стул сказал, «Потерпит твой, Томас, лишние пять минут. Если начала разговор, досказывай». «Так я чего? Я ничего!» — заявила курдула, и мне пришлось посмотреть на нее так, как я смотрел на бестолковых подчиненных. «Я просто беспокоюсь-то, господин Артак, спряча глаза», — продолжила кухарка. «Вы деньги-то кидаете без счета и статите все, на что жить-то будете». «И опять останетесь вы с мужем без хозяев и без жалования», — договорил я. И то верно воспрямила кухарка. Вы все сразу хотите, и конюшки отремонтировать, и дом господский. А на какие шиши? Мужики деревенские, что земли арендуют, плату аренду и вам только в будущем году принесут. Видывала я бывших солдат, когда они с деньгами с похода приходят. Сундуки с добром приносили, серебро. Также вот покупали себе шелка до да бархат, дома каменные, потом пшик. Промотают, прогуляют сюда крейцера Ломаного, а потом снова в поход. А возвернуться потом без рук и без ног хорони их. «Вам-то хорошо, уйдете себе, а нам опять куковать». «А как, ты думаешь, как усадьба ко мне попала, если у меня денег нет?» «Да кто вас знает, пожалуй, плечами кухарку. Люди говорят, что вы, господина Мантиза, что-то спасли, вот и решил он вас отблагодарить. Мантиз хоть и жадный, да денег, но честный». «Так ведь и среди банкиров бывают честные люди, философские, пожалуй, плечами». «Среди людей, что ростовщиками стали честных, не видела все кровопийцы, отрезала Курдула. Инсекты, они честные». Свои обещания, в отличие от людей, всегда исполняют. «Подожди-ка», — присел я от удивления, — «ты хочешь сказать, что мантис не человек?» «А как он может быть человеком, если инсект?» В свою очередь удивился кухарка. «До меня стало немного доходить. Непропорциональные конечности, огромная голова, глаза, какой же я болван! Он же сразу мне сказал мантис из рода инсекта». А я решил, что это фамилия. А ведь изучал же когда-то древние языки инсекта по латыни означает насекомые. Кого же ростовщик мне напоминал? Кузнечика? Нет, богомола. А ведь мантис в переводе означает богомол? Дела. Богомолы занимаются ростовщичеством. А что же тогда могут делать кузнечики или саранча? Господин Артакс, вам плохо? Забеспокоилась Курдула. Да нет, все хорошо, выдохнул я, мысленно просчитав до пяти. Скажи-ка мне лучше, задумался я, не знаю, как правильно спросить. Много в здешних краях таких, как мантис. «Таких, как господин Мантис, немного, — охотно поведала кухарка. — В городе всего один такой. Их и во всей Сирингии, не больше сотни. В штат и в округе нашей только люди живут. А все, кто не люди, те дальше. Эльфы те никогда носа не кажут и пришлых не жалуют. Иногда гномы из гор спускаются сыр на хлеб сменять. Зимой мужики гоблина видели. Он парзит медведей из биологии прогнал, да спать туда свалился. Не чтобы самому нору выкопать, так лень ему». Медведь шатаном стал, в деревне пришел, так его убить пришлось. Гоблины искали, искали, но они нашли. Поначалу решил, что кордула рассказывает мне сказку, но она повествовала о гномах, и гоблине просто искренне, как говорит о соседях, что я понял, кто-то из нас сошел с ума. Сумасшедшие не признаются в том, что они сумасшедшие, — подумал я. Все они считают себя здоровыми. Коль скоро я сомневаюсь, нормальный я или нет, значит, пока не сумасшедший. Осознав, что сумасшедший здесь не я, выдохнул чуть свободнее. Принять бред за истину. Ну и но. И просто не вещь, что подумал. Но похож человек на насекомое, подумаешь. Он был у меня сотник, башка, как у коня, зубы длинные. Даже и прозвище родовое имел лошак. Говорят, все деды-прадеды были такие же. Видимо, похожи были предки господина Мантиза на насекомых, отсюда и прозвище. Куджула, надеюсь, не буйная. Если разбушуется, неважно, что женщина одному остановить трудно. В случае чего придется бить по голове чем-то тяжелым. Но лучше до этого не доходить. Надо бы ее как-то выпроводить, но деликатно, чтобы не обиделась. А почему гномы сыр на хлеб меняют? Осторожненько начал я. Я думал, они под землей живут, а золото и серебро добывают. Причем тут сыр? Так золото и серебро уже давным-давно выбрали, — расхохоталась кухарка. Стародавние времена еще выбрали, которые сами гномы не помнят, а они пот человеческих жизней проживают. А даже если осталось где... Так серебро не сваришь, ни в кашу не положишь. Да и золотом сыт не будешь, а кушать хочется. В горах только ячмень растет, да и тот дохлый совсем. Так что приходят к нам гномы, форель несут, сыр, козы у них мелкие под стать хозяевам. Из ихнего молока сыр, например, вкуснее нашего получается. Так вот, меняют гномы на свой сыр, да рыбу, муку, пшеничную репу, да фасоль. А наши, когда обмен делают, рыбу съедают, а сыру город несут. Пусть, кстати, сыр ценит, дорого платит. Если хочешь, господин Атакс, прикуплю, попробуешь. Стоит дороговато, по пять пенников за фунт. Только талеров не давай. Вот, у меня как раз пенниги есть, обрадовался я. Сейчас отсыплю, а ты потом купишь. Вчера по совету господина Мантиз разменял у него меди на пять талеров. Кошель получился увесистый, развязав горловину, покосился на курдову. Сколько монеток дать? Махнул рукой и высыпал горсть. «Бери на хозяйство тебе. Иди прямо сейчас и сыр купи». Кордула Цепко, ухватив медики, укоризненно покачала головой. «Вот я и говорю, господин Артакс, расточительно вы сверх меры. Разве можно столько денег служанке давать, да еще и без счета? Как я их до дома-то донесу? Эх, беда с вами, господин Артакс». Кухарка принялась упрятывать монеты, что-то засунула за пазуху, что-то припятала в переднике и даже приподняла юбку. Эх, будь она помоложе, лет на двадцать, мне было бы интересно». — А ведь из нее вышла бы неплохая экономка, — подумал я, но тут же отсек эти мысли. — Ну какая экономка из сумасшедшей старухи? — Подожди, — оставилась Степуха, уже взявшись за дверь. — Я же велел вам с мужем одежду купить, а вы, как я понимаю, все на камень, да на рабочих извели. Говори, сколько вам еще нужно? — Одежда, — господин Артакс, — она подождать может, — отмахнулась слепуха С чужого плеча не хочется, а на портного время нужно мерку снимать, шить, потому что нам девочку вначале надо одеть. «Девочку» — курился я. «Ой, да какую девочку, Хаши, — удилась кухарка, — это я так оговорилась. Это я себя дура такая, все девочкой называю. Пойду я, господин Артакс, дел у меня много». Курдула поспешно удалилась. Кажется, сболтнула что-то лишнее. Что это за девочка такая? Если у Томаса с Курдулой есть дочь, то и лет ей должно быть столько же, сколько мне, далеко за сорок. Но, может, чуть-чуть помоложе. Но для родителей она все равно останется девочкой, будь ей хоть сорок, хоть шестьдесят. Курдула ушла, а мне решительно нечем было себя занять. К изумлению хозяина отказался от завтрака, навестил коняшек, прошелся по городу с одного конца до другого, вернулся обратно. До обеда еще было далеко, да и есть после утеневой изобилия не хотелось. Посему оседал гневка и решил покатиться в сторону своего имения. Надо же мне было посмотреть, как там дела. Не особо торопя Гнедова, одарил путнюю пример быстрее, нежели пешком, и не устал. Но вот добраться без приключений не удалось. Когда выехал за городскую черту, миновал чертову стену и въехал в перелесок, после которого началась дорога в усадьбу, увидел троих оборванцев, отбиравших корзинку у старухи. Мне не пришлось особо вглядываться, чтобы узнать кордолу. Кухарка отчаянно сопротивлялась но и против троих мужчин с дубинами. Гневка слегка прижал я колени к бокам коня, и он в миг перешел с рыси на галоп. Первого грабителя гнедой смахнул с пути, словно муху. Второй я без затей разубил голову. Третий, оказавшийся проворнее остальных, пустился бежать, но далеко не ушел. Меч можно метнуть, них уже копья. А с клинком между лопаток далеко не убежишь. Соскользнулся седла, подбежал к старухе. Голова окровавлена, одна рука повисла, словно плеть, но жива. И что удивительно, сознание и уже пытается встать на ноги. «Лежи, лежи», — удержал я кухарку. «Давай-ка руку, но ну копальчиками пошевели». Рука не сломана, это хорошо, ушиб пройдет, а в его возрасте переломы составятся с трудом. А теперь глазки открой, молодец, зрачки обычные, не расширены. Значит, дубина попала вскользь, а если есть сотрясение мозга, то небольшое. Гневка, подозвал я коня. Гнедой был занят, обнаружив, что первый из разбойников подает признаки жизни, приустал на дыбы и припечатал его копытами. Убедившись, что дело сделано, подошел ко мне, повернувшись тем боком, на котором висела баклага с водой. Я всегда вожу с собой воду. Пить из первого попавшегося ручейка, уж тем паче из реки, может только самоубийца. Добрая четверть новобранцев погибает не от стрелы или меча, а от кровавого поноса. Посему опытные солдаты предпочитают удалять жажду либо легким вином, либо пивом. Мне, не переносящему надух ничего спиртосодержащего, приходилось искать чистый родник. Или, а это чаще всего бывало, кипятить воду. Помнится, в начале военной карьеры это вызывало насмешки, потом недоумение, а потом и уважение. Медная баклага, луженая оловом, мне обошлась по стоимости среднего меча, но она того стоила. Вот и теперь, где бы я искал воду, если бы не баклага? Напоив старуху и дав ей умыться, пошел за мечом, вытащил, почистил лезвие и, конечно же, не удержался, чтобы не посмотреть, а нет ли у незадачных грабителей чего-нибудь стоящего. Возможно, кто-то меня и осудит, но все, что взято в бою, — боевые трофеи. То если вы попытаетесь обобрать мертвеца убитого не вами, это уже мародерство. Ничего дельного не нашел. Ножи из сырого железа, кривые дубинки. В общем-то, какие-то деньги можно выручить и за это, но тут я вспомнил, что собирать фениги мне не нужно. Возвращаясь, услышал, как воспрявшие духом Курдула выговаривает жеребцом: Ну разве так можно? Ну, подъехали бы, разогнали, а вы наскатили, зарубили. А ты тоже хорош, хряснул копытом и вся недолга. Весь хозяина конекка слышал время от времени не презительно и мол говори говори но что бы с тобой было если бы не мы не помешаю осведомился я жестокий вы господин Артакс, поджала губы кухарка я не стал спорить и что-то доказывать зачем спросил до дома дойдешь но коли сможешь берись за стремя да и пошли потихоньку на коня я тебя сажать не буду не усидишь не стал говорить что гнедой не понесет на себе чужака пусть это и раненая старуха «Ох, а корзинка-то моя, где?» — положилась трепуха? Увидев, что от корзинки, по которой кто-то прошелся, не то грабители, не то конь, остались одни лохмотья, а миски с остатками нашего завтрака превратились в черепки, горько вздохнула. Кажется, уже собралась порыдать, но, посмотрела на меня, передумала. Мы шли очень медленно. Курдула держалась за стремя, а с другой стороны ее поддерживал я. Стрепуха обошлась бы и без моей помощи, но мне бы тогда пришлось сесть в седло. Будь кухарка здоровый и сел бы, а так да, как-то неловко. Надо начинать привыкать. «Они меня у торговца сырами углядели», — рассказывала кухарка. «Гноми-то сыр только богатые люди берут. А я-то дура такая, не догадалась, что худою удумали. Видела ж их. Но оборванцы и оборванцы. я ж его знал, что грабители?» «А что бы сделала, если бы догадалась?» — усмехнулся я. — Стало бы ждать, кого, чтобы идти, не одной. Из нашей деревни народ все время туда-сюда ходит. Дождалась бы, да и пошли бы. — Так и ограбили вы всех вместе, — усмехнулся я. — Не, эти разбойники трусоватые, они лишь на одиночек нападают. Нападали, — поправил Курдула. Троица это, она тут давно промышляла. — А что, их разве никто ловить не пытался, — удивился я. Городская ратуша куда смотрит, где власть-то ваша? «Если бы они в штат промышляли, их бы давно поймали и повесили», — пояснила кухарка. «Но они же нарочно тут обустроились. С тех пор, как госпожа Йорген земли заложила, за порядком тут никто и не следит. Господин Матис в городе, чего ему сюда ездить? Он один раз в год своего помощника посылает за рентой». «Без власти получается». Теперь вы и будете власть. Мужики наши, как узнали, что у усадьбе хозяин появился, очень обрадовались. У нас, почитай, пять лет, как никакой власти. Ни суд вершить некому, ни воров души губов ловить. Чья земля, у того и власть. Я замолчал, переваривая очередную новость. Мало мне будет забот с домом и хозяйством. Так придется еще и во все сельские дела впрягаться. А с какой стати? Подожди, голубушка, пытался я выяснить истину. Земля, допустим, моя, но крестьяне-то свободные. Они эту землю просто в аренду берут. Почему они сами свою власть не выберут? Ну там старосту или еще кого? Ну старосты у нас в каждой деревне есть. Они арендную плату собирают, за порядком следят, чтобы дома в чистоте блюли дороги. Опять же общинные земли есть, лес там выгодно для скота, которыми все пользуются. Нужно следить, чтобы лес рубили по правилам, а иначе без дерева остаться можно, да чтоб пастухов вовремя нанять. Мало ли, что они свободные. А дома-то стоят на вашей земле, и пашут они вашу землю? Тут уж все как раньше». Но разве что продать вы никого не можете, да до смерти запороть никого нельзя. Опять-таки, без согласия общины повесить вы никого не вправе. Получается, до смерти я запороть никого не могу, но выпороть вправе. А как иначе, — удилась старуха, — вы же суд будете вершить, а там без порки никак нельзя. Вон на той неделе Герхард своему соседу Юсуфу два зуба выбил. Он уже прибегал, спрашивал, когда я к хозяину на суд Герхарда тащить. Можно и штраф назначить, но лучше розги. От штрафа-то вся семья пострадает, а от порки только задница. А скажи, как решил я пошутить в первую брачную ночь, невест к хозяину не приводят. К моему удивлению, кухарка отнеслась к моей шутке всерьез. А тут господин Артакс, даже не знает, чего ей сказать. При господах Йоргинах такого не было. Госпожа бы не позволила. Раньше было. Да, точно было. Но коли господин невесту в первую брачную ночь берет, то должен ей на хозяйство денег дать не меньше талера. «Получается, девственность стоит талер, хмыкнул я. «Да какая сейчас девственность?» — захохотала старуха. «Уже до свадьбы по сеновалам да по кустам лазят. На свадьбу порой идут, у невесты брюха на нас лезет. Или в девках, в подоле приносят». «Куда это годится?» «Нет, многие, конечно, себя блюдут», — поправилась курдула. «Но в наше время девство все берегли поголовно». «Подожди-ка, господин Атаксу беспокоился кухарка, переходя на ты. А ты не права ли, первой ночи хочешь?» «Нет, не хочу», — засмеялся я. «Вот и правильно», — выдохнул старуха с облегчением, «иначе никаких талеров не напасешься. Девушка, ну что, тьфу! Сейчас оно есть, а потом нет. А на талер можно корову купить. Вот поживете немного, женитесь. Вы, конечно, человек уже не молодой, но не старик еще. По вам видно, что силы девать некуда, на двух молодых хватит». Под разговор я и не заметил, как мы дошли до усадьбы. В отличие от вчерашнего утра, тут суетились люди, ставились леса, а на крышу разбирали черепицу. «Однако», — только и сказал я, — «вы уж нас простите, господин Артакс», — повинилась кухарка, — «но как только вы ушли, мы с Томасом подумали и решили, а скажем-ка мы, что новый хозяин обещал хорошо заплатить? Вот народ еще с вечера и набежал. Вы же ругаться не станете?» «Все правильно сделали, молодцы», — похвалили кухарку и ее мужа. «Рано еще хвалить, только работу начали. Вы уж деньгами-то направо-налево не бросайтесь, увидят, какой вы щедрый, цены заломят. У нас народ такой». — Договорились, — кивнул я, — я даже могу с тобой советоваться, сколько кому платить. Довольная кухарка кивнула, а я засомневался, сумасшедшая она или нет. Если судить по этой беседе, вполне себе здравомыслящая старуха. Мы обогнули дом и подошли к фригелю. Я уже хотел распрощаться с кухаркой и отправляться к конюшне, как распахнулась дверь, и оттуда выскочила девушка. Подбежал к курдуле, обняла ее. — Это господин Артак представил меня кухарка. — Здравствуйте! — поприветствовал я девушку. Подумал, поинтересовался. — Вероятно, Хройлен Йорген. Кейтрин Йорген подтвердила Курдула с легким вздохом. — Добрый вечер, господин Артакс! — с девица, судя каждое слово сквозь мелкие зубы. Я смотрел на Хройлен, а она на меня. Кажется, оба остались недовольны. Передо мной была молодая особа с тонкими губками и близко посаженными глазками. Плоская грудь под старым заштопанным платьем и выленьший чепец обаяния не добавляли. Полагаю, Фройлень тоже узрела не рыцаря в сверкающих доспехах, а не молодого, давно не бритого солдата, одетого в потертый кожаный комзол и видавшие виды серые штаны, пришедшего забрать ее дому. «Схожу, посмотрю, как там конюшня», — зачем-то сообщил я, хотя и не должен был отчитываться ни перед бывшей хозяйкой, ни перед служанкой. Оставив женщин на пороге, кинул где дому, пошли, мол, инспектировать. Ремонтом конюшни мы с гневкой остались довольны. Дыры в стенах заделаны, плотники устанавливали новые ворота, и на крыше люди сидят, меняют черепицу. Если так дело пойдет, то их прямо к вечеру закончат. — Здравствуйте, господин Артакс! — подскочил ко мне радостный Томас. Перейдя взгляд на Гневка, расплылся в улыбки. — Ух ты, какой красавец! Мы с Гнедым покосились друг на друга и кивнули, наш человек. Разумеется, Гневка и так знал, что он красавец, но кому ж неприятно, если похвалят. — Господин Артакс, а можно его погладить? — поинтересовался Конюх. — Ты как не возражаешь? — посмотрел я на гневка, а когда тут раздул одну ноздю, кивнул старику. — Ох ты, какой красивый! — статный, ворковал конюх, оглаживая гриву и потирая бока жеребца. Гневка к моей тайной ревности просто-таки разомлял от ласки. — Господин Артакс, может его расседать, пусть отдохнет устал, небось? Гневка едва не зажжал. Ему приходилось ходить под стюдом целыми сутками. Бывало, у меня отвалилась задница, а ему хоть бы Все-таки боевой конь, а не парадное кобыла для праздничных выездов. Но расседать коня разрешил. Мы никуда не спешили, а мне было нужно посмотреть на Томаса за работой. Не так уж часто я набирал себе слуг. Томас довольно ловко для своих лет расстегнул подпругу, снял седло, провел ладонью по спине, крякнул. Чистенькая спинка, ни ссадин, не потертости. Молодец, свой хозяин, бережет он тебя. А тут чего, шрам? А вот и еще один, и еще. Повернувшись ко мне, конюх укоризненно спросил. «Как же вы так, господин Астакс?» Я лишь развел руками. «А что тут скажешь? Бою ведь не только мне перепадает, но и коню. И погибают кони значительно чаще, нежели всадники. И мой гнедой, что уж греха жив до сего дня только потому, что его хозяин редко в атаке ходит, а больше командует. Виноват. Теперь уже нужно говорить про прошедшем времени». Гнедом уже выговор конюха не понравился. Повернул голову к Томасу, слегка рыкнул и Получилось так убедительно, что Томас остолбенел, а чухавшись конюх, вытер спотевший лоб. Поставив на место отвисшую челюсть, перевел дух. Покачивая это головой, старик не сбежал, принялся осматривать копыта. Редитчу осматривал каждое, потрогал подковы, пощупал гвозди, поскреб, нет нигде затаившихся гнанников, остался доволен. Но дальше ему опять пришлось удивляться. Перекинул уздечку через голову коня, Томас потянулся к пряжке. — Господин Артакс, а где штук? Старик держал в руках уздечку, где все вроде бы было на месте. Повод, ремешки, но почему-то отсутствовало грызло и кольца. Потеряли, — равнодушно ответил я. А может, гневка перекусил и выплюнул? Перекусил, а? Кажется, Томас был скорее готов поверить, что жеребец способен перекусить грызло, нежели в то, что на узде его нет и никогда не было. Мы с жеребцом и так прекрасно понимаем друг друга, а чужое непонимание переживем. Зачем засовывать ему в рот железяку, причинявшую дикую боль? Томас внимательно смотрел уздечку, понял таки, что к чему, и вымолвил. — Я, господин Артак, семьдесят с лишним лет на свете живу, но такого не видел. — Так ты уже сам понял, что конь умница? — усмехнулся я. — Да я не про коня, а про хозяина. Кони-то они все разумные, а люди не очень. Все когда-нибудь бывает впервые, их я повторяю расхожую мудрость. — Ладно, вы тут пока без меня побудьте, а я пошел. Да вот еще что, обернулся я к Томасу. — Оказывается, у вас живет дочь прежнего хозяина. С чего вдруг такая щедрость? — Жалко девку. Дома решилась, родственников нет, — вздохнул Томас. — А замуж ее кто возьмет? без преданницы и на рожу не шибко. Вот мы с ее и приютили. Вы уж простите, что сразу не рассказали. Думали, вдруг да прогоните девку. А теперь думаешь, не прогоню? — Вы хозяин, — пожал плечами Томас. Земля ваша и дом, где мы живем, он тоже ваш. Но я так скажу, что гнать не стоит. Убытков от нее нет. Вы же вроде бы нас с Курдулой на службу берете. Но коли мы при службе, то пока живы, Кейтин, прокормим. Раньше-то хуже было. Как хоть и жили-то, заинтересовался я. Да так вот и жили, вздохнул старик. Огородик у нас небольшой есть, репу с морковкой сажаем, куриц пять штук. Но я еще научился с селками голубей ловить. Курдулей на расстряпать звали на свадьбы там, да на похороны. Меня, мужики, звали с лошадками, что не так. Ну, кобыла разродиться не может, болезнь какая». Бедствовали, конечно, с голоду, не умерли. А дочка хозяйская на вашей шее и сидела? Верно, конюху не понравилась моя усмешка, и он принялся защищать на хлебницу. Почему же на шее? Она хоть и господская дочка, не белоручка, и стряпала и стирала. К тому же девка на главасты, советы всегда дельные давала. Она же, когда фрау юрген слегла, все хозяйство по дому на себе тянула. Народ говорит, это Кейтрин с составщиком торговалась, мол, за усадьбу и землю на 700 талеров отвалил хоть красная цена не больше трехсот. «А, мантиз, злодей этики не посещался здесь меня целую тысячу, вело посетовал я. Я до сих пор соизмерял здешние цены с теми, что были в Швапсонии. А там, или, как здесь говорят по ту сторону гор, усадьба с землей потянул бы тысяч на сорок, а то и на пятьдесят». «Господин Артакс, если вы не слишком спешите, можно я коня искупаю?» — робко спросил Томас. Возможно, старик и на самом деле хотел искупать Гнедова, может, просто хотел уйти от неприятного разговора. Что ж, не буду настаивать. Да и гневка никогда не возражал против купания. Я вернулся к флигелю. Таковым его можно было бы назвать большой натяжкой. Обыкновенный одноэтажный дом, не каменный даже, а фахверковый. Думается, флигелем называли для солидности. И довольно-таки старый. У новых домов, сколько я помню, деревянный каркас не торчит, а замазывается. Задерживаться ухода и стучать я не стал, толкнул дверь. Изнутри дом представлял собой именно то, о чем я думал. Единственная комната с очагом посередине, грубый крестьянский стол, четыре тяжелых табурета, сундук и две лежанки. Одна совсем узенькая, другая пошире. Здесь из каждого угла было нищета, но все было чисто. Курдула лежала, а ее приживалка, или как там правильнее обозвать, выжимала мокрую тряпку. «Ну как ты там?» — грубовато поинтересовался я, усевшись на ближайший табурет. Девица посмотрела на меня таким взглядом, что, будь ее воля, испепелила бы. Конечно, вошел без спроса, уселся, не дожидаясь приглашения. В другое время она поставила бы на место наглеца, но пять лет голодной жизни чему-то научили. Кордула же, приподняв голову, сказала. «Да все бы ничего, господин Артакс, да голова побаливай». Может, лекаря прислать, поинтересовался я, хотя и так знал, какого будет ответ. Да зачем лекарь? возмутилась старуха, голова и сама пройдет, отлежусь до вечера. А рука, настаивал я, побаливает опухлым, тоже ничего. Фролин Кейтлин холодненькое приложила уже лучше. Завтра истяпать смогу, но задавай, не торопись, уздоравливай, спешить нам некуда, поднялся я с места. Кивнул девицы. Пойдемте, Фроин Йорген, во двор, пусть Кордола немного отдохнет. Во дворике, куда мы вышли, я выцепил взглядом небольшую скамеечку. Предложил. Присаживайтесь, фройлен. Я постою, посадила девица сквозь зубы. Ясное дело, не хочет садиться рядом, но ее право. А я не рыцарь, и в присутствии женщины могу сидеть. Итак, фройлен Йорген, начал я, попытавшись устроиться поудобнее. У меня к вам вопрос. Как вы собираетесь существовать дальше? А вам скажите на милость, какая разница, высокомерно изрекла дочь рыцаря? С одной стороны, никакой, пожалуй, плечами. Какое мне дело, кого мои слуги берут себе в приживалы? С другой, как хозяин усадьбы, я должен знать, кто болтается на моей земле. Разве не так? Наверное, лучше бы я ее ударил. Девица прикусила губу, пытаясь сохранить величие королевы в изгнании, но из ее глаз потекли предательские ручейки. Решил ударить больнее. Думаю, Хролен Йорген, что роль приживалки при слугах, когда в ваш бывший дом едет новый хозяин, вас не устроит. Возможно, вы захотите поискать счастье в другом месте. Уверен, многие купцы в Урштадте захотят иметь себе себя в доме служанку знатного рода. — А тут вы ошибаетесь, месье, глухо ответила девушка. — Боже правый, вот это самообладание. Кажется, я уже довел девицу до слез, а дальше следовало ожидать либо истерики, либо бегство от меня куда-нибудь в поля и луга. — А вот подишь ты? — отвечает, хоть и сквозь слезы, но с достоинством. — А уж как приближительно она проговорила месье. В чем ошибаюсь, не понял я. В том, что купечество радо увидеть дочь рыцаря в качестве прислуги. Я целый месяц обивала пороги и в Рштадте, и в других городах. Искала любое место, служанки, горничной, даже прачки. Но везде получала отказ. Но разве что, тут девушка замялась. Хозяйки борделя были готовы дать вам работу, договорил я. Именно так. Одна маман даже сказала, что из-за моего знатного происхождения готова смириться с мелькозьей рожей, плоской грудью и кривыми ногами. «Не знаю», — усмехнулась кейтин — «как они ухитрились рассмотреть мои ноги». «Как я понимаю, в бордель выйти отказались», — резюмировал я. «Лучше сдохнуть», — спирил Фройлен Рот. «Э, глупая барышня, ты еще не понимаешь, как тебе повезло, что рядом оказались верные слуги и крыша над головой. Как бы запел, если бы действительно оказалась на улице. Если у женщины выбор сдохнуть от голода или идти на панель, восемь из десяти отправляются на панель. Хотя очень даже возможно, что Кэтрин из двух оставшихся». «А в монастырь не пробовали?» «В монастырь господин Артакс идут из-за веры, а не из-за куска хлеба», — от она. «Я же пока не готова уйти из мира». Смерив меня взглядом, Фройлин, поинтересовалась. «И вообще разговор с вами мне неприятен. Я, как вы выразились, являюсь переживалкой при высших слугах, но вам лично я ничем не обязана. Я устала от общения с вами. Я же вам предложил присесть», — хмыкнул я. Фройлин, наш разговор еще только начался». Девушка, развернувшаяся, чтобы уйти, остановилась и посмотрела через плечо с неким любопытством. «Я уже все сказала. Вещей у меня нет, собирать нечего. Попрощаюсь со стариками и уйду». «Мы еще не говорили о самом главном», — подавил я усмешку. «Или вы решили, что я затеял весь разговор лишь для того, чтобы оскорбить вас?» Не давая девушке ответить, мстительно добавил, «А я считалась умнее». От изумления Хройлен Йорген присела рядом со мной, спохватившись, слегка отодвинулась. «Вы хотите предложить мне работу? Хотите, чтобы я осталась служанкой в своем собственном доме, бывшем доме?» Опустила на голову, он резко скинула подбородок. «Если предложите, я останусь». «Нет, Хойлен Йорген, я хочу вам предложить стать моей женой», — сообщил я, изумляясь собственному предложению. «Идея обзавестись женой пришла мне в голову прямо сейчас, потому что часом раньше, вызывая девушку на разговор, я хотел предложить ей должность экономки». Судя по словам Томаса, Кейтин Йорген прекрасно выполнила обязанности управляющего имением. Но управляющей в юбке как-то не очень. Пусть она считается экономкой, но будет управлять имением. И даже пять минут назад я готов был признать ее экономкой. Всего лишь. Что же такое со мной случилось? На кое мне понадобилась жена? Если изумился я сам, то что тут сказать о Кейтин? сказал бы, сидела словно громом пораженный, но это будет неверно. Кром как учили меня когда-то, это всего лишь звук, поражает молния. «Господин Артакс, а вы в своем уме поинтересовалась девушка. Вы меня видите первый раз в жизни». «Это единственное, что вас смущает?» – парировал я. «Нет, не единственное. Опять прикусила глубоко, этим. Меня много чего смущает». «Мой возраст? Или дочь рыцаря не может выйти замуж за бывшего наемника?» «Нет, разница в возрасте у нас с вами лет двадцать, может, и больше. Но для мужчины быть старшей женщиной – ничего страшного». «Мой отец был старшей матушки на пятнадцать лет». Да и общественное положение, усмехнулся она, после пяти лет нищеты меня меньше всего смущает. Кого удивишь Мизальянсом? Никого, согласился я, нищие титулованные знать сплошь и рядом поправляет свои дела, отправляя дочерей замуж за богатых купцов, а не титулованные даже за ремесленников. Меня смущает другое, продолжила девушка. Вы меня не любите, а я вас. Тут Каэтин слегка задумалась. Наверное, в начале нашего разговора в отношении меня у нее была ненависть, а потом презрение. Даже если остались какие-то недобрые чувства, а они остались. Высказать их в лицо, человеку, сделавшему предложение руки и сердца, язык удивиться не поворачивался. Пришлось прийти ей на помощь. Но вы меня тоже не любите, тем более, что я вас очень старался обидеть. Вы делали это нарочно, изумилась девушка. Кто же вы после этого? Вы подлец. Кейтинг попыталась скатить, но я удержал ее. Удивился, что силенок в этом щедушном теле оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Усадив девушку на место, спросил такое мне так и не ответили, согласны вы или нет. Кажется, Кэтлин хотела плюнуть мне в лицо, но удержалась, спросила сквозь зубы. «Разве можно выйти замуж за подлеца?» «Конечно, можно», — ответил я, пожимая плечами. «Сколько женщин выходят замуж за подлецом, но узнают об этом слишком поздно?» «У вас, фройлен, очень выигрышная ситуация, еще до свадьбы будете знать, кем является ваш будущий муж. Но могу вам сказать, что в большинстве своем все мужчины подлецы и сволочи». «Мой отец не был под лицом, и мой брат не был», — скинулась девушка. «Значит, бывает и исключения», — стал я спорить. «Так все же, фрэллин Кейтрин, вы примите решение сразу или дать вам время?» «А если я скажу нет, что тогда?» «Ничего», — пожал я плечами. «Если вы скажете нет, значит, вы скажете нет. Я немного поплачу, но уж отказ как-нибудь переживу». «Нет, господин Артакс, вы определенно не в своем уме», — покачала головой девушка. «Все может быть», — согласился я. «Пока служил меня столько раз били по голове, что не мудрено было ее и повредить. Но ну, если серьезно, то отказать ваше право. Разумеется, никто не будет вас выгонять. Живите. Но, боюсь, вам будет очень неуютно рядом с новым хозяином. Впрочем, если захотите уйти, ваше право. Я даже готова дать вам денег на первое время». «Господин Артакс, мне надо подумать», — начала Фройлен. «Я не могу сказать ой». Перед нами появился седой старичок, одетый в короткие кожаные штаны, белую рубаху и замшевый жилет. Обычный старичок, не считая того, что роста в нем было не больше четырех футов, а сивая борода почти касалась земли. В руке старикашка держал увесистую палку. Справившись с первым испугом, я дружелюбно спросил, «А ты что за чудо такое? Неужели тоже решил на ремонте подзаработать? Дедушка, давай я тебе денег просто так дам. Чего тебе на старости лет убиваться?» — Я вот тебе сейчас полбу так как засвечу, чтобы глупости не говорил, — замахнулся дед на меня. — Я на этом доме двести лет убиваюсь, а конца края не видно. — Ты, дедушка, лучше бы палками не махал, — начал я слиться, а не то. И тут я получил чувствительный тычок в бок от потенциальной невесты. Опишев от неожиданности, настороженно спросил. — Ройлен Кейтин, что это значит? — Господин Артакс, помолчите, — огрызнулась девица. Я послушно притих, изумленно хлопая глазами, а старичок дробно расхохотался, осмеявшись, сказал. — Вот так-то лучше. Я ведь чего пришел-то? Пришел сказать, чтобы ты, девка, замуж за этого человека шла. — пискнул как-то Кэтин, а старичок немного рассерчал. — Я тебе дура дурацкой, хоть от худые советы давал. Я пять лет в пустом доме живу, стерегу. Наконец-то хозяина дождался. — А надо, ну, чтобы и хозяйка была. Иди за него замуж, не кочевряшся. Не выйдешь, точно уйду. «В городах дома строят, нам везде рады». Погрозив на прощание палкой, старик пропал. Не ушел, не убежал, а просто исчез. Не то растворился в воздухе, не то провалился сквозь землю. Не поленившись, я встал, посмотрел, присел на корточки и пощупал землю. Никакой дыры или ямы, сплошная земля, поросшая лютиком с одуванчиками. Есть еще кротовья нора, но старик в нее не пролезет. «Хм, и куда старикашка подевался?» «Бокнул я двести лет, он тут убивается. Все кругом с ума посходили». «Господин Артакс осторожно понеслал с девушкой. А вы что никогда Брауни не видели?» «Я не сразу и понял, о чем это она говорит». «Брауни — это домового, что ли?» «Можно и так сказать. Говорят, раньше у них были коричневые волосы, из-за того и прозвали так Брауни. Но потом они посидели, а прозвище осталось. Нашего Брауни только седым помнят». «Думайте, хролин Кейтлин, не торопитесь с ответом, затропился я с Томасом и Курдулой, посоветуйтесь». Если бы я не видел старикашку своими глазами, не поверил бы, но с другой стороны день-то сегодня солнечный, голову напекло, примерещилось. Нет уж, поеду-ка лучше в город, наверное, стоит отвлечься, повродить по лавкам, побывать у оружейника, где-то мой гневка, и еще бы распорядиться, чтобы покойников закопали.